и занял место среди наставников и отцов этой новой церкви. Он поделился с ними своими познаниями, и они приняли их с любовью и признательностью. Предложенные им преобразования были одобрены, и распространяя воинствующую веру, он обрел надежду и такую душевную ясность, какая порождает героев и мучеников. Мы думали, что он уже победил свою любовь к вам. Так тщательно скрывал он от нас свою внутреннюю борьбу, свои страдания. Но однажды письмо одного из наших адептов, которое уже невозможно было от него скрыть, принесло в наше святилище жестокую весть, жестокую, хотя еще не вполне достоверную. Некоторые особы в Берлине считали вас любовницей прусского короля, И на первый взгляд это предположение трудно было опровергнуть. Альберт ничего не сказал, но стал бледен. «Дорогой друг», — сказал он мне после минутного молчания, «На этот раз ты можешь отпустить меня без опасения. Долг любви призывает меня в Берлин». Мое место возле той, которую я люблю и которая приняла мое покровительство. Я знаю, что не имею на нее никаких прав. Если она опьянена той жалкой ролью, какую ей приписывают, я не сделаю ни шагу, чтобы заставить Консуэла отказаться от нее. Но если ее хотят заманить в ловушку, если ей угрожают... Опасности, а я уверен, что это именно так, то я сумею оградить ее от них. Остановись, Альберт, ответила я, бойся могущество роковой страсти, которая уже причинила тебе столько горя. Ведь это горе единственное, которое окажется свыше твоих сил. Ты живешь теперь только добродетелью и любовью. Но если твоя любовь погибнет, удовлетворит ли тебя одна добродетель? Почему же моя любовь может погибнуть? Пылко возразил Альберт. Значит, вы думаете, что она уже перестала быть ее достойной? А если бы это было так, Альберт? Что бы ты сделал? Он улыбнулся. Бледные губы и горящий взгляд выдавали его мучительные, но восторженные мысли. «Если бы это было так», — ответил он, — «я продолжал бы любить ее, ибо прошлое для меня не сон, который стирается явью». Вам известно, что я часто смешивал прошлое с настоящим? Настолько, что не мог отличить одно от другого. Так вот, я сделал бы так, продолжал бы любить прошлое. Это ангельское лицо, эту поэтическую душу, внезапно озарившую и воспламенившую мою мрачную жизнь. И даже не заметив, что прошлое позади, я сохранил бы в груди его жгучий след.